Глава 14. Водолазы ушли под воду уже на второй день. Никого не смущало, что на море в это время было темно. Так даже лучше. И только по утру любопытный наблюдатель смог бы отметить тот факт, что часть катеров, несущих службу по охране места затопления на ковальне, заменена на новые. Ну и что? Одни ушли, другие пришли. Что тут необычного? Отличить же водолазный катер от обычного сторожевого — еще на такой дистанции. Опять же, а в этом что необычного? Никто и не скрывал, что работы по осмотру потопленного противника ведутся. Вот масштаб. Это уже, конечно, другое дело. А дело шло. Под покровом ночи, неподалеку от лежащего на дне объекта, затопили любопытную конструкцию — подводный дом. Некогда в прессе широко освещались все эксперименты с такими вот сооружениями, Писали подробные репортажи, даже кино снимали. Потом. Потом это стало обыденностью. утратила новизну, и сенсации уже не являлась. Ну, построили русские в свое время несколько таких вот сооружений. Сенсации-то где? Где тут горячие новости? А нету. Вот и не обратили СМИ никакого внимания на эксперименты русского ВМФ в этой области. А зря. Ибо применение такого устройства позволило существенно сэкономить время на декомпрессию водолазов при их подъеме. Они так и оставались все время на глубине. Заплывали в подводный дом, отдыхали и снова в воду. Благо, глубина позволяла работать и в легководолазном снаряжении. Да и обычные водолазные колокола рядом установили. Тоже весьма к месту они тут пришлись. Одно дело, когда под воду постоянно уходит один водолаз за другим, И совсем другое, когда туда пускают неторопливо всего по паре человек в час. Ну, ведут моряки неторопливо осмотр обломков. Все как всегда. Чисто по-русски, не спеша. Но так только казалось. Уже на третьи сутки работы был составлен план действий. И под воду потащили шланги гидромониторов, пробивать тоннели под днищем утюга. Под покровом ночи притащили и притопили рядом с кораблем понтоны. На них в нужное время будут заведены стропы, протянутые водолазами по пробитым гидромониторами тоннелем тоннелям. Что-что, а опыт в подъеме различных судов у черноморских моряков имелся в достаточном количестве. Традиции Эпрона никуда не делись. А внешне? Ну, внешне все оставалось по-прежнему. Кстати, о наблюдателях. Увы, но спутники над районом проведения работ остались только российские. Так уж вышло. Следует ли говорить о том, что предоставлять какие-либо снимки Черноморской акватории кому бы то ни было, Россия отказалась на наотрез? Никакие научные и природоохранные организации с каким угодно статусом не получили от русских ничего. Даже ответов на многочисленные заявления и просьбы не последовало. Словно все эти письма испарялись еще по дороге. А самолеты иностранных авиакомпаний в Крым и раньше не летали, Санкции. Любой корабль, даже легкую лодчонку, заворачивали задолго до подхода к месту затопления чёрного корабля. Безопасность. Там ведь люди под водой работают, и ничего не попишешь. Таковые международно признанные правила проведения водолазных работ. Так что многочисленные иностранные журналисты могли лишь издали наблюдать за болтающимися на волнах катерами. А прикотило, пишущий снимающий братья в Севастополь, немерено. Их всех расселили в лучшую гостиницу города, организовали экскурсии на батарею и возили по городу, показывая разрушения от снарядов на Ковальне. Командир батареи Ашахриб, в который раз рассказывая очередным писакам подробности боя, понятное дело, что не все, но тут уже постарались неприметные офицеры из соответствующего ведомства. Периодически корреспондентам удавалось отыскать нового. Досели никому неизвестного очевидца. На него дружно наседали, всячески обхаживали, и на свет Божий появлялась очередная новость. Она немедленно тиражировалась в прессе, принося автору репортажа заслуженную славу и заставляя мрачнеть от зависти коллег. Но тут уж кто первый успел. Правда, читая эти новости... Специалисты из различных ведомств в сердцах желали удачливому журналисту ослепнуть и оглохнуть. Ибо сложенные вместе эти самые новости совершенно запутывали реальную картину произошедшего. Поди и сыщи правду в таком ворохе достоверных данных. «Ладно», — решил компетентный народ, — «не выходит таким образом, есть и запасные варианты». И с очередного корабля, вошедшего в Севастопольскую гавань, высадился десант всевозможных неправительственных деятелей. Был тут, разумеется, и небезызвестный Гринпис. И некоторое количество представителей подобных общественных организаций. День-два они оглядывались, непрерывно советуясь по интернету и мобильной связи с теми лицами, которые щедро профинансировали поездку. Потом приступили к действиям. Ранним утром в сторону сторожевых катеров, несших службу в районе затопления наковальни, со стороны берега стартовала разномастная флотилия надувных латчонок, раскрашенных в радужные цвета и украшенных всевозможными лозунгами. Правда, почему-то в основном написанных по-английски. Надо полагать, их рулевые считали матросов Черноморского флота за взятыми полиглотами. Или это было сделано специально для корреспондентов. Вот их-то... Как раз и набралось приличное количество. Облепили почти все скалы в районе отплытия Гринписовской армады. Про себя пишущая братья отпускала ехидные шуточки в адрес местного отделения ФСБ, которое, по их мнению, бездарно прозевала всю подготовку к мероприятию. Ибо допустить использование военных судов против невооруженной мирной акции — тут скандал получался знатный, хоть что-то. Сколько же можно кормить читателей байками? Многим журналистам прозрачно намекнули на грядущее снижение финансирования. Да за такое дело можно и мать свою зарезать. Святой вопрос — деньги. Как, впрочем, вскоре выяснилось, ФСБ проспала не только гринписовские фокусы, ибо навстречу надувным лодкам со стороны открытого моря появилось некоторое количество катеров с вполне себе жестким корпусом и неплохой скоростью. С них что-то прокричали в мегафон. От чего то они там предостерегали. Бесполезно. Рулевые природоохранительные флотилии и не собирались кого-то там выслушивать. Надувные скорлупки расступились, пропуская катера. Подставлять мягкий надувной борт жесткому носу скоростного катера никто не собирался. Имелась задача, которую необходимо было выполнить. Русские должны, наконец, пойти навстречу требованиям цивилизованного мира — Вот только сами русские об этом не догадывались. Трудно объяснить, откуда на пути лодок вдруг возникли рыболовные сети. Правда, их тут никогда ранее не ставили, но все когда-то случается в первый раз. Наверное, это были какие-то особенные сети. Ничем другим невозможно объяснить тот факт, что винты у большинства зодиаков внезапно встали, намотав на себя изрядное количество тонкой капроновой нити. Наверное. из тех самых сетей. Соответственно, и ход у надувной армады внезапно резко замедлился, вплоть до полной остановки. Очистить винты вовремя не получилось. Вернулись те самые катера. Они, в отличие от гринписовских лодок, имели водометные двигатели, и никакие сети их особо не пугали. Или они попросту знали, где можно ходить, а где нет. Ну, не сами же они сбросили эти матки ниток на пути природоохранительной армады. Надо полагать, прибыли рассерженные рыбаки, а поскольку изысканным манерам их явно никто не обучал, да и материальный ущерб был налицо, то вернувшиеся на берег природоохранители старательно избегали фотографов вследствие нефотогеничности собственных физиономий. Да и с дикцией у некоторых возникли определенные проблемы. Впрочем, вернулись на берег они не скоро, да и в изрядно подмокшем состоянии. Некоторые плавсредства внезапно дали течь. Да такую обильную? От чего? Да кто ж его знает, мало ли что может упасть или прилететь с борта проходящего катера. Словом, пяток лодок спасти и не удалось. Хорошо, хоть их экипажи вытащили из воды рассерженные рыбаки. И то не сразу. Вечно у русских так. То бросательный конец внезапно в чем-то запутался, то багор вдруг сломался. Бардак. А немногие прорвавшиеся зодиаки встретили своих собратьев из состава сил ПДСС Черноморского флота, с экипажами из военных моряков. Те и вовсе не церемонились, сразу же шли на таран, всем своим видом показывая, что отворачивать в сторону не собираются. И не отвернули. Несколько лодок гринписовцев были ими сбиты с курса весьма жестко, И на их борт немедленно высадились досмотровые группы. И ошарашенные природоохранители внезапно поняли — что брать сюда на абордаж умеют не только они. Есть люди и поопытнее. А с ними вообще было невозможно разговаривать. По-английски, равно как и по-немецки, да и вообще на любом иностранном языке, там явно никто не говорил. Хотя, судя по некоторым моментам, русские абордажники хорошо понимали все, что было при них сказано. Не вдаваясь в обсуждение, моряки досмотровых групп молча выворачивали руль в сторону берега. И вплоть до касания носом лодки земли Его из рук не выпускали. Надо думать, еще и по этой причине некоторые плавсредства получили повреждения. Не очень большие, но ремонт все же был необходим. Что поделать, управлять именно гринписовскими зодиаками русских явно никто не обучал. Надо полагать, русские лодки чем-то существенно от них отличались. А вот на берегу иностранных гостей встретила русская полиция. Без долгих разговоров всех гостей упаковали в специально поданные автобусы, и прямиком в отделение. И судья, как оказалось, с утра уже на месте присутствовал. Это воскресенье-то? Видимо, именно по этой причине, досадуя на прерванный воскресный отдых, надполагать, он и выписал иностранным правонарушителям от души. Мало не показалось. От чего то все гости предпочли в свое время не вспоминать о том, что, собственно говоря, военного положение в городе так никто и не отменял. А это... в абсолютном согласии с законодательством, влекло весьма и весьма неприятные последствия. Для всех. Хоть россиян, хоть иностранцев, суду было пофиг. Находишься в России, будь любезен исполнять ее законы. И никому не интересно, что ты только вчера прилетел из самого Парижа, хоть из Катманду. Скидок нет ни для кого. Были бы наши, так еще серьезнее бы огребли. И гринписовцы исключением не стали. То, что они и все граждане других государств, суд вообще проигнорировал. Так что вышли они сюда суда только для того, чтобы тотчас же начать обживать неуютные камеры в местном СИЗО. Хоть не в Сибири, и то уже божий дар. Да и срок совсем небольшой, несколько месяцев из прав работ. Вообще по-божески, так сказать. А их уцелевшие лачонки суд конфисковал как орудие правонарушения. «Попробовали бы вы совершить подобное деяние в аналогичной обстановке где-нибудь в США?» туманно намекнул судья. «Вот я бы посмотрел. Там законы, не чита нашим, суровы. Истерика по поводу невинно пострадавших природоохранителей вышла знатной. Тем более, что вся западная пресса только этого и ждала. Срочно были призваны светилы мировой адвокатуры, которые стройными рядами направились в городской суд Севастополя. Все они пылали праведным, хорошо проплаченным гневом по поводу бесчеловечного решения — вынесенного, несомненно, ангажированным правосудием. Первый облом ожидал их в канцелярии суда. Миловидная девушка-секретарь, пожав плечами, приняла у адвокатов их заявление, о чем и сделала соответствующую запись в журнале. Никакого скандала или замешательства при этом не произошло. Никто не бросился выпихивать юристов на улицу. Не сказать, чтобы они именно этого и ждали, но к чему-то похожему явно готовились, пригласив с собой целую ораву журналистов. Увы, сенсации не произошло. Вся компания собралась уже в свояси но девушка, оторвав голову от бумаг, поинтересовалась, усветил, где и в каком государстве. Имеется прецедент вмешательства иностранных адвокатов в дело лиц, осужденных в другой стране во время действия там военного положения. Сколь ни были подкованы в своей области светила, найти подобный прецедент затруднились и они. Тщательно спланированная операция дала первую трещину. Тут бы им и успокоиться, подождать решения относительно их участия в планируемом процессе и вот там-то. Но не тут-то было. Заказчики требовали, и журналисты совместно с адвокатами продолжили работу. Внезапно, словно по заказу, в Севастополь приехал заместитель министра юстиции России и тотчас же был отловлен прыткими газетчиками, сопровождавшими представительную делегацию адвокатов. Те, немало не смущаясь, поинтересовались у него возможными перспективами своего участия в судебном процессе. «Так ведь суд уже состоялся», — развел руками чиновник. «Вынесен приговор». «Это неправомочное решение», — тотчас возразил один из юристов. «Не были учтены все права наших подзащитных. Суд однобоко подошел к рассмотрению дела. Именно поэтому мы и подали апелляцию». «Как я понимаю, господа, у ваших подопечных есть влиятельные и состоятельные заступники». не пожалевшие своих средств для восстановления справедливости, вежливо поинтересовался заместитель министра. Адвокаты пожали плечами. Естественно, их услуги были оплачены вперед. Какой смысл скрывать этот факт? «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул замминистра. «В городском суде как раз находится на рассмотрении гражданский иск к вашим подзащитным. Заодно с апелляцией, и его можно будет рассмотреть». Иск был подан по всем правилам. Некие частные лица, рыбаки, скорее всего, потребовали компенсировать им ущерб от поврежденных орудий лова. Те самые сети, надо думать. И не сказать, чтобы сумма ущерба была какой-то запредельной, вполне себе в рамках разумного. Но сам факт того, что природоохранители должны кому-то там платить, да мы же боремся за светлое будущее всего человечества, какие там могут быть иски, Как выяснилось, представителей того самого человечества в городе отчета не нашлось. А жители Севастополя немало изумились, услышав о том, что кто-то взялся бороться за их будущее, причем без их просьб и согласия. Они шли бы вы с этой своей борьбой?» прозвучало на пресс-конференции, которую устроили по этому поводу светило. «Вам что, Мексиканского залива недостаточно?» Как на грех, именно в этот момент там что-то своевременно испортилось на очередной нефтяной вышке, покрыв изрядный кусок акватории залива черным пятном. Злые языки, впрочем, и в этом усмотрели руку Москвы. Москва, как ни странно, не очень-то и возражала. «Когда у вас где-нибудь что-то опять бабахнет или обрушится», — пожал плечами министр иностранных дел России на очередной пресс-конференции, «вы уж там не слишком утруждаетесь в поисках виновников». Валите и это на нас. Не в первый раз, небось. Мы такие. От нас всего ожидать можно. Доказывать свою непричастность мы попросту не станем. Смысла нет. У вас всегда виновник известен заранее. Так что не утруждайтесь установлением истинных причин. А то еще кого-нибудь не того потом отыщете. Конфуз выйти, может. Ведь в демократических странах ничего никогда случайно не ломается. Всегда Кремль виноват. Почитаешь ваши газеты и сам того и гляди, поверишь в то, что лично президент России опору у рухнувшего моста подпиливал, а снесенную наводнением плотину своими руками подкапывал министр обороны. Хохот журналистов был ему ответом. Но когда на космодроме мыса Канаверал кое-что и впрямь бабахнуло, да так, что оказалось проще построить новый стартовый стол, нежели ремонтировать старый, кое-кто в затылке и почесал. но все это было потом а вот именно сейчас что то надо было делать и с невинно пострадавшими борцами за всеобщее счастье замминистра юстиции не поленился и выложил перед адвокатами природоохранителей соответствующие выписки из законов западных стран у нас вообще то свое национальное законодательство которым мы и руководствуемся но если вы усмотрите в данных документах хоть какую нибудь зацепку малейший повод для смягчения приговора то суд может принять этот довод К сведению разумеется менять наши законы мы не станем но соответствующая судебная практика по таким делам представляла бы для нас определенный интерес уж лучше бы он их сразу пинками под зад прогнал не было в национальном законодательстве ни одной цивилизованной страны никаких поводов для смягчения приговора вот для ужесточения сколько угодно а все это военное положение будь оно неладно Но ну, не работают в данных условиях привычные юридические крючки и уловки. Слишком четко и недвусмысленно расписаны в этих ситуациях права и обязанности всех сторон. И ни слова о том, что какие-то заезжие-клоуны имеют право безнаказанно устраивать свое дурацкое шоу вблизи опасных и охраняемых объектов. Какими бы светлыми мыслями они при этом не руководствовались. Наоборот, присутствуют весьма конкретные виды наказаний, Некоторые, так и вовсе, мягко скажем, негуманные. Суд, рассмотрев поданные документы, назначил новое слушание через три месяца. Мол, сторона обвинения должна будет тщательнее подготовить документы, заново опросить свидетелей. Как раз новые откуда-то вдруг появились. Заодно и имущественные претензии можно будет рассмотреть. И к следующему процессу приготовиться, если таковой будет нужен. Глядя на суровые лица судей, Верилось сразу. Будет процесс. И не один. А учитывая то, что срок наказания для природоохранителей составлял всего полгода, прощание с нелюбезным городом вышло невеселым. Никто из официальных лиц встречаться со знаменитостями не пожелал. Дела, мол. Кучка немногочисленных, частью тоже приезжих, единомышленников, сиротливо жавшиеся в уголке пристани, лишь подчеркивала то презрение к заезжим светилам, которая недвусмысленно звучала со страниц местных газет и в репортажах городского телевидения. А уж что тогда говорить про интернет? Не такого результата ожидали заказчики. Совсем не такого.